Глава третья. Человек в зеленом. Все звали бродяжку Вороной, и это прозвище настолько к ней приклеилось, так засело в ее голове, что порой она забывала собственное имя и в самом деле начинала мыслить по птичьи. Угловато сложив за спиной тонкие руки, бродяжка степенно вышагивала по грязному тротуару, словно настоящая ворона, дергала головой и что-то бормотала себе под нос. Прохожие ничуть не удивлялись ее поведению. Бледная, тощая женщина в старом сером пальто, темно-красном клетчатом берете и с застрявшими в спутанных волосах катушками ниток имела в Уэлле-Холне репутацию городской сумасшедшей. Ворона не обижалась на тех, кто бросал ей вслед обидные слова. Ей давно уже стало безразлично, что о ней думают. Одни не обращали на нее внимания, другие презрительно шептались за спиной, но еще были те, кто взирал на нее с чувством злорадного торжества. Последних она сама обычно обходила за квартал, стараясь не появляться вблизи их дома и лишний раз не попадаться на глаза кому-нибудь из их семейства, особенно по женской линии. Вот и сейчас, проходя мимо старого особняка на холме Ковентли, она почувствовала на себе пристальный взгляд из закованного забора, и вроде бы даже определила, что принадлежал этот взгляд мужчине, а не женщине. Но все же липкий страх заставил ее ускорить шаг. Лишь свернув за угол, ворона без сил прислонилась к холодной стене, успокоила дыхание и прислушалась. Кажется, за ней пока никто не бежал. Ни человек, ни кот, ни даже крошечная песклявая мышь. Стало быть, на этот раз обошлось. «Эй, мерзавка, пошла прочь от моего окна!» Внезапно раздалось сверху. Ворона подняла затравленный взгляд и увидела в окне первого этажа сухое, беспощадно изрезанное морщинами лицо. В руках негодующая старуха сжимала жестяную лейку, а на подоконнике перед ней стояли горшки с чахлыми розами. Видимо, она выглянула, чтобы полить их. «Простите, мэм, я не хотела вас побеспокоить», пробормотала ворона, проворно отскочив от льющейся на нее из лейки струи воды и уже развернулось было, чтобы уйти, но тут старуха в окне противно расхохоталась ей в спину. «Давай-давай, проваливай отсюда, уродина! Нечего здесь шататься!» Бродяжка обернулась. «А цветы у тебя завянут!» — бросила, словно каркнула она, угрожающе вскинув руку и скрючив пальцы наподобие вороньих когтей. Старуха испуганно осеклась и сразу же исчезла за хлипкими шторками, покуда сумасшедшая не напророчила чего похуже. Но та лишь Панура опустила голову и побрела себе дальше по улице. Немногочисленные прохожие шарахались от нее и обходили стороной. Взрослые в городе по большей части старались ворону не трогать, опасаясь дурного глаза. Но вот дети, особенно мальчишки, они ничуть не боялись бродяжку и бросали в нее камешки и каштаны. И что ей было делать с этими сорванцами? Проклинать весь их род до седьмого колена? Грозить немыслимыми бедами лишением сладкого или плохими отметками в школе? Они лишь посмеются и будут правы. Ничего она им не сделает, глупая курица». К счастью, сейчас ни одного мальчишки поблизости не было. Шагая по улице, ворона не сразу заметила, что вокруг стемнело и уже горят фонари. Это был самый старый район Уэллихолна, его «древнее сердце». По сторонам высились скособоченные дома с горбатыми водостоками и покатыми крышами. На ветру поскрипывая, чуть шевелили ветвями хмурые деревья. Их кривые черные корни торчали из тротуара, пробив плитку. Тут и там замерли бордовые почтовые ящики с гравированными дверцами и витиеватыми номерками. Над головой нависали фонари на изломанных и погнутых столбах. Столбы эти выглядели так, словно кто-то намеренно их гнул и изламывал. Тихий осенний вечер, стоявший на улице, напоминал те старые вечера из полузабытого детства вороны, когда она была беззаботной и счастливой девочкой. Девочка эта частенько сбегала от няни и бродила по улицам, наблюдая, как фонарщик по очереди зажигает фонари, как забавно рассказывают в своих развешанных на деревьях клетках вороны, как кружат и танцуют подхваченные ветром листья. Той девочки давно не было. Много лет назад... Она уехала прочь, потерялась и умерла. Ее, помнится, звали Кларой, и все кругом, от родителей до учителей, возлагали на нее большие надежды. Скромная и рассудительная, умная не по годам, в школе преуспевающая, во всех прочих делах прилежная и исполнительная, и еще добрая и очень наивная, настоящее горе для матери. Маму Клары звали Софией, но все называли ее госпожа Кроу. Она была строгой, порой даже безжалостной и очень властной женщиной. Их род, в то время многочисленный, богатый и влиятельный, по праву считался одним из наиболее уважаемых в Уэлли-Холне, наравне с Бруксами, Лайтами и Кендлами. Они жили в большом и просторном особняке, у них были слуги и дюжина автомобилей, но когда разорилась дедушкина фабрика ниток, Жизнь семейства Кроу изменилась навсегда. Кларе было двадцать, когда их семья пережила крах. После разорения у деда не выдержало сердце, и он умер прямо у ворот фабрики, когда на них вешали замок. Отца тоже скоро не стало. Он делал вид, что с ним все в порядке, но на самом деле так и не смог смириться с произошедшим. Однажды он отправился в контору разорившего их банка, взяв с собой револьвер. Больше они с матерью его не видели. Потом были утонувшие в море дядюшки, отравившиеся кексом кузина, попавшие под поезд кузен и... да и прочие родственники, задохнувшиеся у камина, уколовшиеся шипом розы, зачахшие от странной и непонятной болезни. Семья Кроу почти исчезла. Остались лишь сама София, Клара и ее тетка, при каждой мысли о которой Клару сразу же начинала тошнить. Мама твердила, что их семью прокляли, и даже Клара, которая не очень-то верила в различные проклятия, не могла с этим не согласиться. Беды и напасти сваливались на них одна за другой так, словно их, эти беды и напасти, кто-то изобретал, плел и воплощал в жизнь. Улица выходила на большой пустырь, на котором не горело ни одного фонаря. Там было так темно, что со стороны могло показаться, будто на пустыре ничего нет. И, что ж, многие так и считали, стараясь даже не думать о том, что стоит в его центре. Кларе, между тем, нужно было именно туда, на центр пустыря. Нырнув в темноту, она понуро зашагала по никогда не просыхающей здесь грязи, обходя заросли бурьяна, старые автомобильные колеса с гнутыми спицами, гнилые чемоданы и торчащие из-под земли обломки ржавых труб. Вскоре Клара различила угрюмые очертания своего дома. Гаррет Кроу представлял собой узкое и вытянутое, сильно покосившееся, четырехэтажное строение из почерневшего за годы кирпича, с потрескавшейся под дождями черепицы и под слеповатыми окнами. Окна эти не радовали глаз льющимися изнутри теплом и светом, А все от того, что ни тепла, ни света там не было. Отопление в этом доме отключили еще два месяца назад, а свет на прошлой неделе. У последних оставшихся в Уэлле-Холне-Кроу не было денег, чтобы за них заплатить. Когда после разорения фабрики большой особняк на холме Элмвуд забрали за долги, Клара с мамой вернулись в старое родовое гнездо, которое десятилетиями стояло запертым и давало кровь лишь крысам, паукам да воронам. С тех пор они и жили здесь, старуха, некогда заправлявшая едва ли не всем городом, и ее сумасшедшая дочь. Ключ противно скрипнул в замке, и Клара отворила дверь. В прихожей было темно, и первым делом она нащупала на полке керосиновую лампу и коробок спичек. Запалив фитиль, Клара поставила лампу на место и принялась раздеваться. Едва повесив пальто и берет на вешалку, она услышала шаги наверху. «Клара!» это ты, дочка?» Мама в нерешительности застыла на лестничной площадке, обеими руками вцепившись в перила. В последнее время она все реже спускалась вниз. Крутые ступени давались ей с большим трудом. «Да, мама, я сейчас поднимусь», — крикнула Клара. Ей приходилось повышать голос, так как мать плохо слышала. К тому же ее слуховой рожок все время забивался ушной серой. А госпожа Кроу постоянно забывала или же попросту не хотела его прочищать. Впрочем, по мнению Клары, рожок ей был совсем не нужен. Время от времени мама забывала, что плохо слышит. Но чего она никогда не забывала, так это одернуть или укорить дочь. «Узелки, Клара!» – донеслось сверху. «Думаешь, я не знаю, что ты и не подумала завязать узелки? Нам не нужны незваные гости!» Клара лишь вздохнула. За свою жизнь она уже порядком устала от маминых суеверий, но проще было выполнить то, что та просит, и не спорить. «Все сделаю, не беспокойся». Тяжелые шаги на втором этаже дали ей понять, что мать вернулась в комнату и добралась до своей кровати. Должно быть, сидит сейчас у изголовья и прислушивается. Не стоило обманывать ее ожиданий. Клара открыла тумбочку и нащупала там катушку с красными нитками, заготовленную как раз для такого случая. Ножницами она отхватила нужную длину, затем заученными до автоматизма движениями затянула на едва различимой в полутьме ниточке семь незаметных узелков, приговаривая. Первый от хвори, второй от зависти, другой от черного глаза, еще от грязных пересудов и от крови чужой, да от мыслей дурных, самый же последний, седьмой, от гостей незваных, после чего приподняла половик и положила под него заговоренную нить. Если в точности следовать маминым инструкциям, то затем ей нужно было трижды плюнуть через плечо, причем непременно через левое и непременно за порог, да еще и обновить мелом черту на входе. Но Клара лишь нарочито громко хлопнула дверью. Это должно было успокоить маму. Сама она в подобные глупости не верила, но разубеждать помешанную на своих оберегах старуху было выше ее сил. «Все готово, мама», — сообщила Клара, задрав голову. «Тогда поднимайся», — раздалось сверху. «Не терпится узнать, что тебе удалось выяснить». О, но, разумеется, ей не терпелось. В последние дни мама сама на себя не походила. Если до недавнего времени она днями напролет или игнорировала Клару, почти не разговаривая с ней, или же, напротив, часами изводила дочь нескончаемым ворчанием, то неделю назад в ней будто что-то перемкнуло. София Кроу достала из комода старый фотоальбом и сидела, склонившись над ним с утра до вечера, листая ветхие страницы и разглядывая фотографии, на которых была ее прошлая жизнь. Откладывая фотоальбом в сторону, она принималась расхаживать по комнате с задумчивым видом, бормоча себе под нос. «Ветер меняется, ветер меняется». А этой ночью произошло и вовсе нечто странное. Клара проснулась и увидела, что мама стоит у ее кровати и глядит на нее. «Ты должна кое-что сделать», — сказала она. И дочь сделала. Клара с тоской поглядела в потолок. «Может, я сначала приготовлю ужин, а потом поговорим?» «Ты смерти моей хочешь?» — раздраженно крикнула мама. «Ладно, вари уже этот чертов ужин. Все равно он получится мерзким». Клара лишь вздохнула. Ее мать неисправима. Даже из могилы она глядела бы на дочь с осуждением из-за того, что та ее, видите ли, неправильно закапывает. Не став отвечать, Клара отправилась на кухню и принялась рыться в буфете в поисках того, чтобы приготовить. Выбор был невелик – тыквенная каша или каша из тыквы. А вот и все разнообразие. Первым делом Клара поставила казанок с водой над лампой, пока тут еще подогреется, а затем взялась за нож и принялась нарезать тыкву мелкими кусочками. Взгляд Клары сам собой уткнулся в висящий на стене старый отрывной календарик. Из этого календаря были безжалостно вырваны все странички, кроме одной, число и месяц, на которой закрывало большое чернильное пятно. Чуть ниже теми же чернилами почерком самой Клары было выведено, «Я ее потеряла». Если родовое проклятие Кроу и существовало, то таким образом оно настигло Клару. Она и сама не знала, не помнила, что произошло в тот день и что она потеряла, но при этом от чего то была абсолютно уверена, что прежде не могла представить себе жизни без этой вещи. Лишившись ее, она все равно что умерла. Человек из нее ушел, его место заняла безразличная ко всему птица та самая ворона, у которой, вот ведь не кстати, такая короткая и никчемная память. Каша тем временем уже томилась в казанке. Клара мешала ложкой варева, а ее мысли неслись в прошлое, ровно на 23 года назад, в тот день, когда это случилось. В очередной раз в памяти всплыло то дождливое утро. Она сидит здесь, на этой же кухне, и в ярости вырывает страницы из календаря. Слезы капают на стол, их не остановить, им не прикажешь. Ей больно. Так больно, что хочется не просто плакать, а грызть стены. Ей больше незачем жить. Ей теперь безразлично, какое завтра будет число. Она берет чернильницу и заливает тот день навсегда. Как будто это может хоть что-то исправить. Сжимая зубы от горя, она выводит чуть ниже. Я ее потеряла. А потом... «А потом я просто сошла с ума», — пробормотала Клара. «Всего лишь свихнулась. Так говорит мама и...» Она втянула носом запах из казанка и поморщилась. «Ну вот, ты снова так задумалась, что каша пригорела». Поспешно убрав казанок с огня, Клара заглянула в него. «Нет, все не так уж и плохо. Она успела вовремя». Проворно зачерпнув кашу большой ложкой, Клара наполнила тарелки и, подхватив их, поднялась наверх, в комнату матери. Стоило Софии Кроу учуять душистый, сладкий, почти даже не прогорклый запах каши, как она тут же привстала с кровати, где до того раскладывала перед собой какие-то непонятные камушки, засушенные пучки травы и сплетенные из крапивы мешочки. «Должно быть мастерит очередной бессмысленный оберег, защищающий от счетов за воду», — угрюмо подумала Клара, придвигая стулья поближе к крошечному колченогому столику. «Что это у тебя там такое, мама?» — спросила она, усевшись и взяв ложку. «Помогает от темных мыслей?» Старая и худая, как гвоздь из гроба, женщина прошаркала к столу, села напротив и осуждающе взглянула на дочь поверх очков в громоздкой оправе. В мутных стёклышках отражался огонёк, горящий на столе свечи. «Но, конечно, ты не знаешь, что это, Клара!» — с досадой в голосе сказала мама. «Ты же меня никогда не слушаешь?» А между тем, я не один раз говорила, что крапива обладает защитным свойством от злых умыслов. Ее только нужно правильно сплести». «Ага, и слова особенные прошептать», — устало кивнула дочь. «А как же?» — не уловила иронии София Кроу. «Куда же без слов?» «Когда плетешь из крапивы, говорить нужно. Стебель под стебель и стебель сверху. Злые умыслы сплетаю, переплетаю, завязываю. Тебя, незванку, от моего порога отваживаю. Да будет так!» «Последнее лучше повторить три раза, затем мешочек нужно отнести и оставить под дверью той, кого хочешь отвадить». Клара едва себя сдержала, чтобы не закатить глаза. «Были бы они у меня с собой, твои крапивные мешочки, мама, я бы положила их у ворот Кендлов, сказала она. «Я как раз шла мимо Крикхолла, и...» Мама ожидаемо вспыхнула. «Как тебя туда занесло!» — воскликнула она. «Сколько раз я запрещала тебе подходить к тому дому?» «Я пытаюсь найти нить, за которую можно ухватиться, чтобы вернуть мою память», — упрямо склонила голову дочь. «Если бы я могла все вспомнить сама, то не стало бы». «Ты зазря подвергаешь нас опасности, а толку как не было, так и не будет», — зло проговорила София Кроу. «Вбила себе что-то в голову и оставить не можешь. Ищу то, не знаю что. Еще и где». «У порога Кендлов. «Я тебе уже говорила, я знаю, что делаю». «Знает она!» «Да ни черта ты не знаешь!» «Канун, Клара! Канун!» «Это будет необычный Хэллоуин, я <тут> чувствую!» Кендлы разослали приглашение всем своим. «Кто знает, что они замышляют?» «А ты, вместо того, чтобы высматривать тех, за кем я тебя посылала, занимаешься своими глупостями, пытаясь отыскать то, чего и в помине нет!» «И никогда не было!» «Придумала себе!» «Не говори так!» — ярость исказила обычно спокойное и отрешенное лицо Клары. Мать говорила о той потерянной вещи так презрительно, так уничижительно, что она попросту не выдержала. «Еще одно слово, мама, и я уйду, и ничего тебе не расскажу. Будешь сама бродить по городу и искать этих... этих людей». Губы Софии Кроу задрожали. «Прости, прости меня, дочь». «Я не хотела». Мать сняла очки и поднесла к глазам платок, сделав вид, будто вытирает слезы. Клара прекрасно знала, что никаких слез нет и в помине. София Кроу просто испугалась, что она и правда ничего ей не расскажет. Впрочем, ссориться желания не было, и Клара просто кивнула, давая понять, что извинения приняты. «Как дела в школе?» София Кроу сменила тему и зачерпнула ложкой немного тыквенной каши брезгливо скривилась и шумно понюхала густую рыжую жижу. «Тебя еще не раскрыли?» «Нет, конечно. Кто станет подозревать ворону? Да и что можно взять с сумасшедшей? Сегодня я говорила с Томасом. Из всех Кендлов он единственный, кому мне не хочется свернуть шею. Я даже чувствую, что немного привязалась к нему. Вернее, та часть меня, которая это не безразлично. «Привязанность к любому из кендлов опасна. Она до добра не доведет, Клара!» Назидательно проговорила мама и даже зажмурившись от отвращения отправила первую ложку каши в рот. Проглотила, поморщилась. «Я бы на твоем месте прекратила тратить в пустую время!» «Чем он тебе поможет? Мальчишка мал, глуп и ничего не знает!» «Он далеко не глуп, мама, и знает больше, чем говорит. Томас не такой уж и простак». «Ладно, оставим это!» София Кроу сжала ложку так крепко, что пальцы побелели и перешла к тому, что ее действительно волновало. «Что насчет моего поручения?» «Увы», — сказала Клара, — «ты была права. Они действительно в Холни. Я видела шляпу на вокзале и метлу в парке. Где остальные, не знаю. Но раз эти две здесь, то и остальные не приминут объявиться», — закончила за нее мать. «Кто они такие, мама?» — испуганно спросила Клара. «Ты так и не сказала?» София Кроу промолчала, о чем-то раздумывая. Дочь предприняла вторую попытку узнать хоть что-то. «Кто их позвал? Кэндлы?» «Возможно», — хмуро ответила мама. «На станции не было ничего необычного». «Я не рискнула подойти ближе». Там крутилась эта их наглая девчонка. «Значит, без участия Кэндлов точно не обошлось». София Кроу погрузилась в свои мысли, а Клара, глядя на нее, все пыталась понять, что на самом деле происходит. Что это за люди, которых она искала по указке матери, и почему та их так боится? И хоть сама Клара ничего такого уж пугающего в тех двух женщинах в городе не увидела, страх и волнение матери передались и ей. Некоторое время они не разговаривали молча, скребя ложками по тарелкам. За окном выл ветер, огонек свечи на столе чуть подрагивал, в голове у Клары клубились тревожные мысли. Мама вдруг нарушила тишину. «Как думаешь, когда нам отключат воду?» Этот вопрос сбил Клару с толку. Они только что обсуждали таинственных незнакомцев, прибывших в город с неясными, но явно недобрыми целями по приглашению их заклятых врагов, а ее интересует вода. «Нам не отключат ее, мама», — тем не менее заверила Клара. «Мне скоро выдадут жалование, и тогда у нас хватит денег, чтобы оплатить счет». «А как же долг за полгода?» «Или они о нем просто забудут?» София вздохнула. «Эх, если бы у нас еще было хоть что-то, что можно продать!» Она пристально поглядела на дочь. «А может, тебе все-таки поехать в Челмсфорд?» Клара скрипнула зубами. «Ну с чего мама снова мусолит эту тему, при том, что они уже не раз все обсудили?» София Кроу будто и не видела никакой вины за своей младшей сестрой, которая забрала все остававшиеся у них деньги и сбежала. Так хуже того, мама всерьез полагала, будто Клара отыщет тетку и станет слезно просить у нее подаяние. Ни за что. Мама, давай не будем к этому возвращаться. Но Мэйди не сможет отказать. Если ты придешь к ней и все расскажешь... Она нас обокрала, мама. Забрала у нас последнее. София Кроу будто не услышала. Но она же по-прежнему твоя тетушка. Я уверена, она не со зла. Ты помнишь, как она тебя возила в театр? А каких милых куколок она тебе дарила? Вот только давай без слезливых историй из детства». «Ну, поезжай. Ну, пожалуйста». Мама схватила Клару за руки. Это произошло так неожиданно, что та даже застыла. София Кроу глядела на дочь с волнением. То, с какой настойчивостью она уговаривала ее отправиться к тетке Мейделин, было не просто подозрительно, это не оставляло сомнений. Мама что-то задумала. Я рассказала ей, что узнала, и, видимо, она решила, что больше я ей не нужна. «Ты хочешь от меня избавиться?» Клара вырвала руки. «Я тебе мешаю?» «Что ты такое говоришь, дочка?» Деланно возмутилась София. «Конечно нет». «А кажется, что мешаю?» «Нет. Клянусь, чем хочешь. Пусть случится страшное, если я вру». И тут неожиданно, словно кто-то подслушал слова старой женщины, случилось именно то самое страшное. Раздался стук в дверь. Клара и София испуганно переглянулись. Они никого не ждали. Да и кто в своем уме решился бы пройти по пустырю в темноте? Почтальоны, молочники и посыльные из лавок сюда не захаживали, а внезапно объявившимся на пороге родственникам взяться было неоткуда. Уж вряд ли эта тетка Мейделин решила осчастливить их своим визитом. Кто же это мог быть? Постучали еще раз, уже настойчивей. «Я спущусь», — наконец сказала Клара. «Подожди», — попыталась остановить ее мать. «Здесь что-то не так. Все мои обереги. Я их не чувствую. Совсем». Но не заставлять же их ждать. Кто бы там ни был». Клара встала из-за стола и вышла из комнаты. С необъяснимой тревогой в сердце она спустилась по лестнице и пересекла прихожую. Дрожащими пальцами отодвинула засов, толкнула дверь. Вечерний гость, которого она толком даже не успела разглядеть, без приглашения переступил порог, при этом бесцеремонно отшвырнув ногой половик. Заговоренная нить! Как он ее увидел? Хоть Клара и не верила в силу своих охранных узелков, ей стало страшно. Тем временем незнакомец с трудом протиснулся в узкий коридорчик, лишь чудом в нем не застряв. И неудивительно, учитывая его необъятный живот, спрятанный, словно в футляр, подугольное, застегнутое на все возможные пуговицы пальто. Незваный гость являлся обладателем кривобока сидящей на макушке шляпы котелка, заплывших жиром щек и двойного, если не тройного, подбородка. Глаз пришельца в полутьме прихожей Клары различить не смогла, на их месте чернели два глубоких пятна. Зато она увидела монокль. «Клара Кроу и София Кроу?» Вместо приветствия поинтересовался толстяк. «София Кроу, это я!» раздалось из-за спины Клары. Клара в недоумении обернулась. Ее мать, которая уже больше месяца не спускалась на первый этаж, сейчас стояла рядом, держась за стену и тяжело дыша. Она выглядела так, словно от обморока ее отделяли лишь одно мгновение до железной воли. Незнакомец смерил Софию Кроу презрительным взглядом оценщика изменяльной конторы, которому суют фальшивку. Клара вздрогнула и поспешила отойти в тень. Было в заявившемся мужчине нечто зловещее. В его взгляде, в каждом его движении проскальзывала угроза. Он непременно сделает то, зачем пришел. Несмотря на жалобы и уговоры, быстро и точно подсчитает в уме все мыслимые и немыслимые долги, безошибочно взвесит на весах последние крохи и выставит счет. «Моя фамилия Колдрон. Я представитель банка господ Горбенкс. сообщил он деловито чеканя слова. «Мне поручено напомнить вам, что вы задолжали господам Горбенкс солидную сумму, и что через два дня наступает срок уплаты». «Мы это знаем, мистер», голос Софии Кроу дрожал. Старая женщина перепугалась не на шутку, но изо всех сил старалась не подавать виду. «Мы непременно заплатим в положенный срок». «Рад это слышать!» Безразличный и холодный тон гостя упрямо возвещал о том, что радоваться здесь, собственно, нечему. «Но я тут не для того, чтобы сомневаться в вашей платежеспособности, миссис Кроу. Я в ней и не сомневаюсь, потому как ваше финансовое положение мне прекрасно известно. Считаю долгом напомнить. Весьма плачевное положение». Мать молчала. Клара потихоньку сбежала на кухню и теперь наблюдала за происходящим оттуда, осторожно выглядывая из-за двери. Она могла позволить себе выглядеть чудачкой. «Мой наниматель, миссис Кроу», — продолжил толстяк, «прислал меня, чтобы от его имени я сделал вам предложение. И когда я говорю «предложение», я подразумеваю, вы выполните все, как вам велят, поскольку, как вы знаете...» Клара перестала слушать, что он говорит. Она в задумчивости смотрела на его необъятный живот и не понимала, как эти пуговицы на пальто до сих пор не отлетели прочь. Так этого клерка распирала изнутри должно быть от чувства собственной значимости или что-то с ним все же было не так. Он пыхтел, как котел, а на всю прихожую раздавалось урчание его живота, будто под пальто перекатывались угли. А еще от незваного гостя ощутимо веяло жаром. Размышляя над всеми этими странностями, Клара чуть не пропустила самое главное — то, что едва не заставило ее мать стиснуть зубы, чтобы не расплакаться прямо здесь же, при этом колдроне. — С договором о владении землей таким образом сумма взносов возрастает, и у вас не остается иного выхода, кроме как продать нам Гаррет Кроу. В противном случае вы лишитесь всего и еще останетесь должны приличную сумму. На тумбочку легла бумага с большим количеством трудночитаемого текста. Я, мы не «Это несправедливо!» — через силу выдавила из себя София Кроу. «Мы не будем это подписывать!» «Это ваше право, миссис Кроу», — ничуть не смутился Колдрон. «Но, отказавшись подписывать соглашение, вы выбираете худший вариант. Я вынужден вам напомнить, что в случае неуплаты земля под вашим домом немедленно переходит в собственность банка. И, смею заверить, тогда мы снесем вашу лачугу при первой возможности». «Подождите, я вовсе не это хотела сказать!» «У вас есть еще два дня. Подумайте как следует и непременно загляните в контору банка господ Горбенкс, чтобы сообщить о своем решении. Надеюсь, вы все правильно поняли. Спешу откланяться. Приятного вечера!» Толстяк с некоторым трудом протиснулся обратно на улицу и захлопнул за собой дверь. Налетевший сквозняк задул фитиль на керосиновой лампе. Клара забыла надеть на нее плафон, и в доме стало темно. «Как он сюда вошел?» — слезы текли по щекам Софии Кроу. «Как так случилось, что это нашло сюда путь? И почему оно сумело переступить мой порог?» «Что же нам делать?» — закусив губу, прошептала Клара. «Где же отыскать деньги, чтобы эти банкиры от нас отстали?» Все было предельно просто. Земля в центре города стоила очень дорого а такой большой пустырь, как бывший сад Гаррет Кроу, уже давно у многих вызывал обильное слюноотделение. Банку, очевидно, надоело, что здесь обретаются какая-то старуха, да и ее сумасшедшая дочь, которые только и отделяют их от продажи этой земли какому-нибудь местному богачу. И вот, если Клара и ее мать не найдут деньги или что-нибудь не придумают за эти два дня, у них отберут Гаррет Кроу, а их самих вышвырнут на улицу. Это если они откажутся продать свой дом за какие-то гроши и сами добровольно отсюда не уйдут». «Банкиры?» София Кроу тяжело опустилась на стоявший в коридоре стул. «Ты так и не поняла, кто приходил, Клара. Какая разница, что за слова вылетали у него изо рта? Это приходило сюда вовсе не за деньгами. Что же теперь делать? Что нам вот с этим делать?» Мать ткнула пальцем в оставленную гостем на тумбочке бумагу. Только сейчас Клара заметила, что, несмотря на темноту, в которую погрузился дом, текст документа странным образом виден прекрасно. «Если бы не твое упрямство!» сказала София Кроул таким голосом, словно именно дочь была виновата во всем, что с ними происходило. Она снова говорила о тетке Мейделин и поездке в Челмсфорд. «Мое упрямство?» спросила Клара, чувствуя, как дрожат ее руки. Она поняла, что если сейчас же не уйдет, то начнется жуткая ссора. «Я же ворона, ты не забыла? Просто ворона. Куда мне до невероятной и изумительной мадам Софии Кроу? Я и моя дырявая память. Я и мои кривые руки. Я и твое величайшее разочарование, мама». Все эти незваные гости, угрозы и странные соглашения выше разумения глупой птицы. Пойду покормлю тех, кто считает так же». Клара подхватила под руку казанок с остатками тыквенной каши и в полной темноте двинулась к лестнице. Вскоре звук ее шагов на ступенях стих. Оставшись одна, София Кроу прошептала вслед Кларе несколько уничижительных замечаний, кряхтя поднялась со стула и переместилась на кухню. Нащупав на подоконнике свечу, она вытащила из складки платья коробок длинных длинных спичек. Через мгновение фитиль едва слышно затрещал. Воск начал плавиться, скатываясь по свече, подобно слезам. Странное дело, но слезы из глаз Софии Кроу при этом тут же перестали течь. У нее оставалось еще целых два дня, и еще вполне можно было успеть найти выход. Ее милая и заботливая девочка, которая, в отличие от никчемной дочери, не является ее величайшим разочарованием, все сделает. Она придумает, как все исправить. С этой мыслью старая женщина успокоилась и поглядела в окно. На небе как раз на прогулку выбрил месяц. Он вовсе не угрожал ей и даже, как могло показаться, подбадривая, улыбался сквозь тучи. Клара тем временем уже поднялась на четвертый этаж Гаррет Кроу, но там не остановилась. из ее крошечной спальни на чердак уходила узкая вертикальная лестница, которая упиралась в дощатую крышку люка. Клара еще не успела взяться за большое кованное кольцо, как услышала птичий гвалт. Обитатели чердака приветствовали ее дружным каркающим хором. Взобравшись по лесенке и откинув скрипучую крышку в сторону, Клара оказалась под самой крышей старого дома семейства Кроу. Здесь было холодно, среди балок и стропил гулял заблудившийся ветер. Большое прямоугольное окно почти никогда не закрывалось. Вороны заполонили чердак. Со всех сторон раздавался шелест крыльев. Непоседливые черные птицы, эти комки тьмы с поблескивающими глазами, то и дело вспархивали с балок над головой и перебирались на новое место, но только лишь для того, чтобы в следующий миг снова взлететь под крышу. «Кар-кар-кара!» — кричали вороны. «Вы даже мое имя выучили, дорогие!» Клара улыбнулась. Вороны, которые прилетали в гард Кроу, останавливались на чердаке, словно постояльцы в гостинице. Они появлялись, когда хотели, и так же, когда хотели, отправлялись в свои вороньи странствия. Но даже улетая, они непременно возвращались обратно. Они любили свою хозяйку, ощущая в ней родственную душу, и она отвечала им тем же. «Кар! Кар! Кара!» — кричали вороны. «Крау! Крау!» – прохрипел один из самых старых пернатых постояльцев. «Карра! Крау!» Этот воронятник всегда был для Клары отдушиной. Сюда она приходила посидеть, пусть не в тишине, но в спокойствии. Лишь здесь наследница обнищавшего рода Кроу могла на время забыть свои страхи и обиды на окружающих ее людей. Лишь здесь могла подумать. Улыбка исчезла с губ Клары, плечи опустились. Ее снова одолела тоска. Она выгребла ложкой остатки каши из казанка в старый водосточный жолоб, и вороны, сгрудившись вокруг него, принялись за трапезу. Порой какая-то из птиц поднимала голову и глядела на женщину пристально-пристально, мол, «Ну, ты чего?», а затем вновь опускала клюв в жолоб. Клара Кроу уселась на старый кривоногий стул, стоявший у окна. Обычно она занималась на чердаке тем, что копалась в памяти, словно в черной вязкой жиже, погрузив в нее руки по локоть. Пыталась вспомнить хоть что-то о том дне и той потерянной вещи. Но сегодня ей предстояло обдумать кое-что совершенно иное. Клара закрыла глаза. «Шляпа, метла и прочее. «Кто же вы такие?» — прошептала она. «Что ты задумала, мама?» Виктор Кендел лежал в постели и глядел в черный потолок. На потолке танцевали тени от догорающего в камине огня. За окном выл злобный осенний ветер, царапая раму и требуя немедленно его впустить. Нашел дураков. Ветер немного постоял там, снаружи, побродил по карнизу, но, уяснив, что никто его в гости приглашать не собирается, перебрался на крышу, немного покатался на флюгере, как на карусели, а потом просто улетел прочь. Виктор до сих пор не верил, что его самого не прогнали из этого дома, как какой-то незваный ветер. И все же он здесь, лежит в своей старой комнате, в своей кровати и глядит в потолок, который он едва не протер до дыр взглядом в детстве. Почти все в родном доме осталось таким же, как он и помнил, но кое-что все же изменилось. Да, его здесь не было целых семь лет, и многое, вероятно, произошло в этих стенах за это время. Но тревожащие Виктора перемены заключались не в обветшавших обоих его комнаты или затлости постельного белья в комоде, а в тех незначительных деталях, тех необъяснимых странностях, которые пытались не бросаться в глаза. Вроде старой решетки в стене, которой раньше, кажется, и вовсе не было. Не любившего книги дядюшки в библиотеке или кота с повязкой на глазах которые, тем не менее, прекрасно ориентируются на лестницах и в коридорах. Было много чего такого, что просто не могло не насторожить. Слишком много чего шло как-то не так. Не только дом, но и каждый его обитатель стал другим. Виктор ждал этого, и в этом он до конца убедился, как только все собрались вместе. Семейный ужин прошел не слишком гладко, но могло быть и хуже. Намного хуже. Бабушка Джина, то ли не постаревшая ни на один день, то ли взвалившая на лицо и фигуру дополнительные сто лет, Виктор так и не смог понять, весь вечер молча сверлила его взглядом. Она ничего не ела и не шевелилась, сложив кисти на рукояти витой подкованной трости. И просто глядела на него, совершенно не мигая. Бабушка, говорят, спятила еще до войны, а до того была весьма почитаемой в Уэлли-Холне дамой. Будто бы даже городской совет не смел и шагу ступить без ее слова, а за непочтительное к ней отношения могли немного немало мало вышвырнуть вон из города. Но с тех пор прошло много лет. Теперь старая госпожа Кендел редко покидала свою комнату и совсем не разговаривала. Мама говорила, что у бабушки редкая помесь сонного паралича и сомнамбулизма, и она не понимает, что не спит. И Виктор, и Кристина, когда были детьми, частенько спрашивали, «А когда бабушка проснется?» На что мама неизменно отвечала, «Бабушка не проснется, потому что у нее на груди сидит ведьма, и пока та не слезет, она будет заперта между сном и явью». Виктор всегда боялся бабушку, причем больше, чем ту мнимую ведьму, что примостилась на ее груди. В детстве всякий раз, как он встречал бабушку на лестнице, спешил поскорее прошмыгнуть мимо. Когда видел ее в коридоре, вжимался в стену, дожидаясь, пока она не пройдет. А вообще он старался не оставаться с ней в одном помещении надолго. Со временем, правда, Виктор, как и все домочадцы, научился делать вид, будто ее и вовсе нет рядом, поэтому во время ужина он мысленно заставлял себя просто не обращать внимания на бабушкин немигающий взгляд и не смотреть в ее сторону. У Джины Кендел и ее покойного мужа Седрика было три дочери – Мегана, Корделия и Рэммора. Все они присутствовали на ужине. Мегана, царственно поглощая пирог с грибами и жаркое, как обычно, в чем-то обвиняла супруга. При этом дядюшка Джозеф, вынужденный сменивший халат на коричневый костюм, старательно выглядел несчастным. Корделия Кендел, мама Виктора, Угрюма наставляла Кристину, которая ее совсем не слушала. В словах матери проскальзывала «вульгарность», «тебе это просто так с рук не сойдет», «наказание», «не забудь выпить лекарственную настойку». Что касается Реморы, то та основательно налегала на джин, при этом не стесняясь смешивать пирог и сигарету. К слову, за столом каждый время от времени призывал ее к порядку, прося не курить за ужином. Тетушка Ремора была верна себе. Громко ругалась в ответ, выпускала еще больше дыма и постоянно над кем-то потешалась. Чаще всего объектом ее насмешек становилась родная мать. Пользуясь бессилием госпожи Кендл и собственной безнаказанностью, Ремора поднимала на смех различные аспекты сонного паралича и громко возмущалась, отчего это не с ней все так возятся. Также за столом были дети – Уже упомянутая Кристина, придирчиво выбирающая из нелюбимого пирога любимые грибочки. Томми, который тут же начинал смотреть в свою тарелку, стоило Виктору на него взглянуть. И Марго, которой было 7 лет и которую Виктор видел ранее еще младенцем. Румяная и вертлявая девочка крутилась на стуле, ожидая смены блюд, уже давно прикончив и первое, и второе. Она явно не понимала, от чего взрослые медлятся сладким, и о чем можно столько припираться? И все же кое-кого за столом не хватало. Отец на ужине не появился. Если вспомнить те скандалы, которые устраивала мама, когда кто-то из семьи только намеревался пропустить общий ужин, можно было предположить, что у отца возникли весьма и весьма важные дела. Виктор был растерян, сбит с толку и взволнован, но больше того огорчен. Если отец только ушел, когда Виктор приехал, то это значило, что его не было целый день. Дядюшка сказал, он пошел в лавку к Стивенсу. Но как можно так долго пропадать у Стивенса? Неужели нужно столько времени, чтобы выбрать приправы для курицы? Где же он на самом деле? Виктор отмечал равнодушие матери к отсутствию папы, и ему на ум почему-то пришло недоброе «Она свела его в могилу». Мама всячески избегала общения с Виктором. Отвечала она холодно и односложно, а если и глядела на него, то скорее периферическим зрением. При этом, снисходя до разговора с ним, она смотрела в сторону на младшего сына, который ее не разочаровал. А что касается Томми... Что ж, встреча с ним стала для Виктора еще одной неожиданностью в череде стремительных, как осенний ветер, воссоединений с родственниками. Мальчик так его испугался, будто Виктор был ему не братом, а каким-то чудищем, вылезшим из чулана. Виктора посетила мысль, что Томми настроили против него. Вероятно, ему много чего понарассказывали о старшем брате. То, чего на самом деле не было. Оскорбленная женщина способна на любую ложь, особенно если она мать. Особенно если она не желает для своего младшего ребенка повторения того, что случилось со старшим. На маму это было весьма похоже, да и обе тетки Виктор мог ручаться, в стороне ни за что не остались бы. У каждой из них фантазии, злословия и недоброй воли всегда было хоть отбавляй. Нельзя забывать и о мелкой бытовой подлости дядюшки. Джозеф Кэндл всячески старался показать, как он рад приезду племянника, но все дело было именно в том, что старался. Дядюшка пытался неумело скрыть, как он недоволен, словно Виктор, вернувшись, одним махом нарушил все его планы. Предположить, что именно он отправил ему письмо, подписавшись Бетти Сайзмор, было попросту невозможно. Разумеется, Виктор не замедлил проверить слова Джозефа, касаемо встречи на вокзале. Перед ужином он развернул и подробно изучил скомканную записку с прикроватной тумбочки тетушки Меганы, которую дядюшка дал ему в библиотеке. В записке было написано «С добрым утром, мой крапивный коржичек. Я сегодня съезжу к портному мистеру Кленси, заеду в клуб и немного прокачусь по центру. Как обычно, оставляю тебе список заданий и пожеланий. Ничего не упусти, ничего не перепутай». Если ты снова попытаешься сделать из меня дурочку и сыграешь на своем любимом «Но ты ведь написала пожелание, а пожелания могут и не выполняться», то лучше побереги мои нервы и свое здоровье. Ох, этот твой насморк! Как бы он не разыгрался с новой силой! Итак, не забудь сегодня заказать еще яду для жапры-моры. Их все травишь, а они постоянно где-нибудь доотыскиваются, да живехонькие и самодовольные». Купи мне свежих пигвикских бисквитов и проверь, нет ли в них какой-нибудь дряни. Ремора на все пойдет, лишь бы мне досадить. Может даже прокрасться в лавку кондитера и отравить бисквиты еще напротив них. С нее станется. Поменяй шторы в спальне. Старые, похожи на саван. Ответь на письма наших дорогих отпрысков. Мне на самом деле все равно, что они там пишут, и времени жалко. Пусть бы и не писали». Но раз пишут, и раз уж я занята тем, что пишу тебе, то сам им и отвечай. Тем более, что они приедут к празднику. Вручим письма лично, сэкономим на марках. Не забудь о поздравлениях с помолвкой Сирилу и его невесте. И, дорогой, умереннее с любезностями от моего имени. Я не должна выглядеть слишком слащавой. Постарайся, чтобы к моему возвращению ты еще твердо стоял на ногах. Этот твой сироп от кашля дурно на тебя воздействует. И, к слову о дурном воздействии, чтобы никаких книжек по анатомии земноводных. Не хочу, чтобы тебя опять стошнило в мои ночные тапочки. И чтобы не ходил в своем дренном халате, пока я отсутствую. Поверь, я знаю, что ты его напяливаешь, стоит мне ступить за порог. А еще не спорь с Корделей. Ты ведь не забыл, на что она способна, если разозлиться. Я не хочу снова вытаскивать вязальную спицу из твоей лопатки». С нежностью и привычкой в сердце твоя жена Мегана Кэндл. По скриптум И да, чуть не забыла. Сегодня приезжает, ты не поверишь, этот проходимец и бессердечный подлец Виктор. Кто бы мог подумать? Вот уж праздничек нас ждет. Корделия будет просто в ярости». «Еще бы! За семь лет она прожужжала мне все уши об этом неблагодарном мальчишке, как будто мне не все равно. Ничего не перепутай. Первый утренний поезд. Тринадцатый вагон. Встреть его, только никому не говори ни слова. И встреть его лично, это важно. Не хочу, чтобы эта зазнавшаяся малявка его встречала. Она и так слишком много себе позволяет, раз в канун ее ждет особый подарочек. Тоже мне. Мэг. Что ж, дядюшка Джозеф, как обычно, отличился. Виктор был уверен, что множество пунктов были злостно и намеренно нарушены, к оправданию перед выговором качественно отрепетированы жалобные рожицы, а записка была показана, чтобы племянник оценил остроумие любимого дядюшки. Виктор оценил, особенно тот пункт, который касался его приезда. Дядюшка поступил противоположно тому, что ему велели в записке. Вероятно, он был просто счастлив, когда понял, что Мегана сама нечаянно подсказала ему возможность, как избежать мороки в связи с приездом племянника. На самом деле записка, какой бы легкомысленной и неважной ни казалась, несла в себе множество ценной информации. К примеру, она подтверждала то, что взаимоотношения между тетушками действительно остались прежними, и дневной скандал сегодня был отнюдь не отрепетированной постановкой что дядюшка нарочно портит тапочки тетушки Меганы, и это, видимо, приносит ему какое-то мелочное удовольствие, что с мамой по-прежнему лучше не шутить, что она часто его вспоминала. Также, к своему удивлению, Виктор узнал, что у Серила появилась невеста, и кто же мог клюнуть на мерзкого кузена. Наверное, эта девушка слепая и глухая. А тем временем цепочка из следов автора письма привела именно к тетушке Мегане, и представить, что она и есть Бетти Сайзмер, было еще труднее, чем вообразить в этой роли дядюшку Джозефа. Мегане Кэндалл было наплевать на родных детей, что ей возвращение какого-то Виктора, с которым она и прежде не ладила. Скорее всего, ей тоже кто-то сообщил о его приезде. Все оказалось запутаннее, чем Виктор ожидал. Он в Крикхолле всего лишь один день а уже успел выяснить, что как минимум три человека знали о его скором прибытии, которое якобы должно было оставаться для всех тайной. Все это, как говорили репортеры в Лондоне, отчетливо попахивало западней, но уже поздно было идти на попятную. Что ж, если с самого начала это и была западня, оставалось только понять ее суть, полакомиться наживкой, осторожно избегая спускового крючка, и попытаться выбраться наружу. Но о всяческих ловушках и ловцах Виктор пообещал себе подумать утром. Он невероятно устал. Поезд, сидячий сон в купе, Кристина, Драндулет, мама, воспоминания о Саше, голос из-за стены, тетушки, дядюшка Джозеф, Томми, ужин. И все напичкано странностями, как пирог мясной вырезкой. Слишком много для одного дня. Глядя на лежащую на прикроватной тумбочке рабочую тетрадь, куда он занес все, что сегодня произошло, Виктор Кэндл пообещал себе, что ни одна из здешних тайн не ускользнет от него, как бы ни пряталась, ни маскировалась и не прикидывалась чем-то банальным и несущественным. Он доверится своему чутью и выведет всех на чистую воду, но только утром. Уже засыпая, Виктор услышал какой-то шум на лестнице. Лежа в теплой постели, Он ни за что бы не встал проверить, что там происходит, если бы не то самое, будь оно неладно, чутье. Оно подсказывало ему, что это не просто шум. Это шум, который пытаются приглушить. Виктор застонал и выбрался из-под одеяла. Затаив дыхание, он приоткрыл дверь спальни и выглянул в щелочку. Кто-то медленно поднимался по лестнице, что-то волоча на спине. Тяжелые шаги и пыхтения сопровождались бормотанием, проклятиями и приглушенным чиханием. Все ясно. Дядюшка Джозеф, любитель побродить ночью по дому, за годы не изменил своей привычки. На памяти Виктора он почти каждую ночь выскальзывал из их с тетушкой Мэк комнаты, пробирался на цыпочках в кладовку и за один заход уничтожал не менее двух банок сгущенного молока, несколько шоколадных конфет и минимум два кекса. Дядюшка был бессовестным сладкоежкой и периодически, когда чувство голода пересиливало страх попасться к орделии, страдал лунатизмом. Но сейчас он возвращался явно не из кладовки. Пыхтя и надрываясь, дядюшка тащил ту самую картину, которую сегодня запаковывал в библиотеке. Картина выглядела тяжелой и неудобной, Даже в скупом освещении ночных ламп на лестнице было видно, что дядюшка едва сдерживается, чтобы не начать жаловаться на ходу на то, что его, мол, совсем не ценят и заставляют таскать тяжести при его-то жуткой болезни. Хроническая простуда также не способствовала конспирации и быстрому воплощению зловещего дядюшкиного плана — дотащить картину на чердак. Он, кажется, говорил, что собирается туда ее отнести. Ведь, чтобы скрыть регулярные чихи, ему приходилось останавливаться, опускать картину, извлекать из кармана носовой платок и нырять в него, пытаясь заглушить трепицей гулкое ауфи. И хоть Джозеф Кэндл вел себя весьма подозрительно, от чего то именно ночью, когда все уже давно легли, перетаскивал свою картину, причем пытался делать это как можно тише, и постоянно оглядывался, замирая от каждого настоящего или мнимого шороха. Виктор, зевая от скуки, поспешил вернуться в постель. Дядюшка был законченным занудой, и любые его тайны по определению являлись занудными. Виктор натянул одеяло на голову, и ему сразу же стало уютно и спокойно. Он вдруг понял, что ему делать и как следует себя вести, чтобы не быть раздавленным в западне, в которую он угодил. Виктор пообещал себе, что будет сомневаться до последнего, что не будет верить на слово, кто бы в чем его не уверял, что будет подозрительным и мнительным. Он не даст себя провести ни этим людям, ни этому дому, ни самому городу. Он ведь не какой-то там мальчишка, как наивно полагают все члены семейства. Он опытный репортер, который не где-нибудь, а в самой столице, вызнал немало тайн, и написал не одну изобличительную статью. Да, именно так он и поступит. Напишет статью. И хоть пока что в его руках множество спутанных клубков, из которых в разные стороны тянутся нити, он пройдет по каждой. Пройдет до конца. «Им меня не провести», — пробормотал Виктор уже во сне. Он крепко спал и не мог заметить того, как дверь приоткрылась и в комнату шмыгнула невысокая тень. Тень эта обошла его кровать, почти неслышно отщелкнув замки, исследовала содержимое стоявшего на письменном столе саквояжа, после чего подкралась к изголовью кровати. Тонкие и короткие пальцы осторожно взяли с тумбочки тетрадь Виктора и открыли ее на месте, заложенным шелковой лентой. Незваный гость поднес тетрадь ближе к камину. В самом верху страницы было написано «Найти ирландско-английский словарь. Это важно. Виктор что-то пробормотал во сне и повернулся на другой бок. Ночной гость тут же закрыл тетрадь и, вернув ее на место, выскочил из комнаты. Защелкины на Виктора так и остались открытыми.